глава четвертая. С наступлением первых холодов Эмма переселилась из спальни в столовую, в длинную комнату с низким потолком, где на камине, расползаясь по зеркалу, стоял ветвистый полипник. Сидя у окна в кресле, она наблюдала местных обывателей, проходивших мимо по тротуару. Два раза в день проходил и Леон. направляясь из конторы в гостиницу «Золотой лев». Эмма издали различала его приближение, нагибалась и прислушивалась. Молодой человек скользил мимо, за складками оконных занавесок, одетый всегда на один лад и не поворачивая головы. Но в сумерках, когда, подперев подбородок левую рукою, она роняла на колени начатое вышивание, Нередко вздрагивала она при появлении этой внезапно скользнувшей тени. Она вставала и приказывала накрывать на стол. Гамме появлялся во время обеда, держа в руке свою феску. Он входил неслышно, чтобы никого не обеспокоить, и произнеся неизменную фразу «Добрый вечер почтенной компании». Усаживался за стол между супругами и расспрашивал лекаря о больных, а тот советовался с ним насчет гонораров. Потом обсуждались новости, вычитанные в газете. К этому часу Гаме м знал ее всю на память и передавал ее содержание целиком, вместе с рассуждениями журналиста и полной хроникой происшествий, как отечественных, так и заграничных. Исчерпав эту тему, он переходил к замечаниям по поводу подаваемых блюд. Иногда, приподнимаясь с места, он даже деликатно указывал хозяйке лучший кусок или, обратясь к прислуге, давал ей советы, как стряпать рагу и какое действие на организм оказывают некоторые приправы. Когда он начинал говорить об ароматических и питательных субстанциях, о мясном соке и желатине, Красноречие его было ослепительно. Голова у него была богаче набита рецептами, чем его аптека банками, и он превосходно умел приготовлять всевозможные в а р е н ь е соленья и сладкие наливки. Знал также все новейшие изобретения по части экономических жаровень вместе с искусством сохранять сыры и подслащивать скисшее вино. Начинали с нескольких партий в тридцать одно. Потом Гоме играл с Эммой в к а р т е Леон, стоя позади, давал ей советы. Опираясь руками на спинку ее стула, он разглядывал зубцы и гребенки, вонзившиеся в ее косу. Всякий раз, как она сбрасывала карты, ее платье с правой стороны приподнималось. От густого узла волос сложилась на шею коричневая тень. мало-помалу бледнее и исчезая книзу. Платье спадало по обе стороны на стул с кладками и расстилалось по полу. Когда п о р о й Леон нечаянно задевал с я п о г о м его край, он отодвигался, словно наступил на что-то живое. По окончании карточной партии а п т е к а р и врач принимались за домино, а Эмма подсаживалась к столу и перелистывала иллюстрацию. Леон садился возле нее. Вместе они разглядывали картинки, ожидая друг друга, чтобы перевернуть страницу. Часто она просила его показать стихи. Леон декламировал нараспев, стараясь, чтобы голос замирал на любовных местах. Но стук домино раздражал его. Гаме был ловок в этой игре и разбивал Шарля даже при двойных шестерках. Сыграв три сотни, оба растягивались в креслах у камина и вскоре задрёмывали. Угли подёргивались пеплом, чайник был пуст. Леон всё читал. Эмма слушала, машинально поворачивая ламповый абажур с нарисованными на кисее паяцами в колясках и канатными плесуньями с шестами в руках. Леон умолкал, указывая на спящих слушателей, Тогда их разговор продолжался шепотом, и эта беседа казалась им сладостной, потому что ее никто, кроме них, не слышал. Так установилось между ними постоянное общение, обмен книг и романсов. Баварий, неревнивый от природы, оставался равнодушен. Ко дню своих именин он получил в подарок великолепную френологическую голову, испещренную цифрами до самой груди и выкрашенную в голубую краску. То был знак внимания со стороны клерка. Он выказывал его на разные лады, вплоть до исполнения мелких поручений доктора в Руане. Так как о е т о время книга одного романиста сделала модным увлечение кактусами, а л е о н накупал их для госпожи Бавари и привозил в «Ласточки», держа всю дорогу на коленях и накалывая себе пальцы о шипы. Эмма велела приладить к окну полочку с решеткой для цветочных горшков. У клерка был свой висячий садик, и они видели друг друга, ухаживая за цветами на окнах. Раз вечером, придя домой, Леон нашел у себя в комнате ковер из шерсти и бархата с листьями на палевом фоне. Он позвал господина и госпожу Гоме, ж ю с т е н а детей, кухарку и рассказал об этом патрону. Все желали увидеть ковер, но почему докторша вздумала задаривать молодого человека? Это показалось странным, и все про себя решили, что она его любовница. Он мучился, придумывая, каким бы способом сделать ей признание, и, постоянно колеблясь между боязнью не понравиться ей и стыдом перед собой за свое малодушие, плакал от отчаяния и неудовлетворенных желаний. Затем принимал энергические решения, писал письма и рвал их, ставил себе сроки и сам же их отодвигал. Часто он шел к ней с твердым намерением отважиться на все, но это решение быстро покидало его в присутствии Эммы, и когда Шарль, войдя, предлагал ему проехаться в тележке, чтобы вместе навестить по соседству больного, он тотчас же соглашался, откланивался Эмме и уходил. Разве муж ее не был частицей ее самой? Эмма же вовсе не спрашивала себя, любит ли она его. Любовь, по ее понятию, должна была налететь внезапно, порывом вихря. и вспышками молний, подобные небесному урагану, падающему на жизнь, опрокидывающему все, срывающему волю людей, как буря срывает листья деревьев и уносящему в бездну сердце. Она не знала, что на террасах домов дождевая вода затаивается лужами, когда закупорены водосточные трубы. Так и оставалась бы она в невозмутимом покое, когда бы не оказалось вдруг трещина в стене